Глава 41. первая. Амелия. Прикрываю голову руками и подтягиваю ноги к груди, как будто в этой позе зверь не найдет меня, как будто у него напрочь отсутствует обоняние и прочие суперспособности животных. В общем, веду я себя глупо. Хотя, как я могла забыть про такой хороший способ спасти себя, как притвориться мертвой? В живой природе он используется повсеместно. С трудом заставляю себя не дрожать и не моргать хаотично, а еще не двигаться, ни на сантиметр. И как назло тут же начинает чесаться правая нога. В нос лезет пульца непонятно откуда взявшиеся, учитывая, что я лежу на простой зеленой траве. Здесь нет цветов. В общем, дискомфорт причиняется мне по полной. Но всего через несколько секунд я слышу торопливые шаги и тяжелое прерывистое дыхание. Прямо в районе моей ничем не защищенной шеи. Одно радует, вампиров в этом мире вроде бы нет. Хотя, о чем это я? Разве быть обглотной лучше, чем стать обескровленной? А неизвестный зверь тем временем все так же стоит надо мной, позу не меняет, наверное, обнюхивает, а пахну я должно быть ароматно. Отсутствие утреннего душа, ночь в сырости, голод, сейчас грязь, все это должно было сделать свое дело. Рука, на которой лежу, начинает затекать. Ненавижу эти чудесные ощущения, а потом еще терпеть покалывание в конечности. Но неизвестный зверь никак не хочет отойти и забыть про меня. Видимо, плохо я изображаю несъедобную корягу. Гранд Фу. С анализом собственных ощущений и движений зверя я не разобрала еще одну пару шагов. Зато услышался голос. И мужской, и совсем рядом со мной. Можно сказать, надо мной, там же, где и зверь меня исследует. «Хватит притворяться. Я вижу, как трепещут твои ресницы. Ты точно в сознании». Раздается голос уже над самым моим ухом. Секундная паника накрывает меня вместе с важным вопросом. Стоит ли продолжать спектакль или нет? «Ладно, не хочешь, как хочешь. Идем, Грант». Произносит незнакомец и делает несколько шагов от меня. Я понимаю, что останусь в этом лесу снова одна, без малейшей надежды на помощь, если сейчас же не заговорю с этим мужчиной. А если они меня накормят? От этой мысли мой живот жалобно урчит. Правда, остается и другая опасность. Они могут захотеть перекусить мною. Решение приходит мгновенно, оно очевидно, как по мне. Стойте! Отчаянно кричу, резко поднимаясь. Ох, только бы я не пожалела. Хотя какая разница, если я так и не поем в ближайшее время, то долго не протяну. о красавица пришла в себя. Ехидно комментирует незнакомец. Очень грязная и тощая красавица. Ваш зверь не питается такими, да? Спрашиваю, поглядывая с опасением на животное рядом с мужчиной. Грант? Он переспрашивает удивленно. Он, конечно, любит мясо, как любой пес, но предпочитает употреблять уже на распотрошённое, готовое, а не выискивать кусочки посочнее у худощавых девиц. Хм, присматриваюсь к зверю и впрямь собака, а я уже нафантазировала, правда, собака очень большая. Ясно, а у вас еды для людей случайно не найдется? Перехожу к самому острому на данный момент вопросу. А лепешка с отрубей есть будешь? — спрашивает незнакомец, роясь в заплечной сумке. «Правда, ей уже несколько дней затвердела, но тут рядом ручей с чистой водой, можно дойти и там поесть». «Да», — обрадованно восклицаю, или лепешку буду и в воду. Она безопасна? Хотя какая разница, я все равно ужасно хочу пить или сначала воду надо прокипятить?» — спрашиваю незнакомца. «Поможете разжечь огонь?» «Ой, а миска есть у вас или какая-то другая емкость, чтобы обеззаразить жидкость? Правда, я, наверное, не смогу ждать, пока она закипит и остынет». «Ты откуда здесь взялась?» – произносит мужчина ошарашенно. «Наш ручей чистый. Зачем воду кипятить? Только если ты суп хочешь сварить. но ну, не рекомендую. У меня лишь лепешка с собой. Суп получится невкусный». «Отлично!» – с энтузиазмом кивая. «Ведите к ручью. Суп отменяется». «Если эти двое потом мне навредят, то хотя бы накормят сначала».